На красивом лице Мирена изобразилось отвращение. «Грязная, нечестивая тварь! Диметр говорил правду! Это чудовище из пустоты, я сожгу его тело!» «Ничего подобного!» — решительно возразил Таита. «Плоть такого сверхъестественного существа обладает магическими свойствами. Если, что самое вероятное, оно создано ведьмой, мы можем обратить змею против нее». «Ты не знаешь, где ее найти», — возразил Мирен. «Как же ты пошлешь змею назад?» «Змея — ее создание, часть ее самой. Точно голубь, она покажет нам дорогу к дому». Мирен неловко поежился. Хотя он много лет сопровождал мага, такие тайны все еще удивляли его и приводили в отчаяние. Таита пожалел Мирена и дружески, сжал его плечо. «Я снова у тебя в долгу. Если бы не ты, мы с Диметром могли бы сейчас быть в желудке у этой твари». Тревога на лице Мирена сменилась благодарностью. «В таком случае, скажи, что мне с ним делать?» Он пнул извивающееся туловище, которое медленно сворачивалось в большой шар. «Мы ранены». Возможно, пройдет несколько дней, прежде чем мы соберемся с силами и сможем заняться колдовством. Отнеси эту падаль в такое место, чтобы ее не сожрали стервятники или шакалы, — ответил Таита. Позже мы снимем с нее шкуру и вытопим жир. Как ни старался, Мирен не смог взвалить Питона на спину верблюда. Верблюд пришел в ужас от запаха змеи, Он упирался, артачился и кричал. В конце концов, Мирен и пятеро сильных погонщиков оттащили питона на край лагеря и забросали камнями, чтобы уберечь от гиен, и других пожирателей падали. Вернувшись, Мирен увидел, что маги сидят на полу шатра лицом друг к другу. Они держались за руки, объединяя силы, создавая заклинание, которое должно было защитить и спрятать лагерь. Когда сложная церемония завершилась, Таита дал Диметру чашу красного напитка, и вскоре старик забылся наркотическим сном. Теперь оставь нас, добрый Мирен. Отдыхай, но будь близко, чтобы услышать мой зов, сказал Таита, усаживаясь рядом с Диметром, с намерением присматривать за ним. Но силы оставили его, и вскоре он тоже уснул. Проснулся он от того что Мирен настойчиво тряс его зараненную руку. Таита сел все еще в полусне и недовольно сказал, что с тобой, совсем ничего не понимаешь? Идем, маг, быстрей! Настойчивость Мирена и выражение его лица встревожили Таиту. Мак с беспокойством повернулся к Диметру, и с облегчением увидел, что старик спит. Таита с трудом поднялся. В чем дело? Спросил он, но Мирен уже исчез. Таитов вслед за ним вышел в холодный рассвет и увидел, что помощник бежит к границе лагеря. Когда он его догнал, тот молча указал на груду камней, которыми было завалено тело питона. Таитов сперва не понял, но тут же заметил, что камни разбросаны. «Змея исчезла!» — выпалил Мирен. «Исчезла ночью!» Он показал углубление в земле, оставленное тяжелым телом питона. Несколько капель крови высохли и превратились в черные шарики, но больше ничего не осталось. Таита почувствовал, как волосы у него на голове встают дыбом, словно от холодного ветра. — Ты внимательно поискал вокруг. Мирен кивнул. — Мы обшарили все на полулиге от лагеря. Не нашли ни следа. Его сожрали собаки или дикие звери. — сказал Таита. Но Мирен отрицательно покачал головой. Ни одна собака не подходила к нему. Чувствуя зловоние, они выли и ворчали. — Может, гиены или стервятники? Нет, птицам не сдвинуть камни. А такая огромная змея накормила бы сотню гиен. Они наполнили бы ночь своими отвратительными воем и лаем. Но не было слышно ни звука. И нет ни единого следа. Мирен провел рукой по тугим завиткам своих волос и понизил голос. Диметр, безусловно, прав. Змея забрала свою голову и улетела, не коснувшись земли. Эта тварь пришла из пустоты. — Не вздумай делиться своей догадкой с погонщиками и слугами, — предупредил Таита. — Не то они оставят нас и разбегутся. — Скажи им... Что ночью мы с Диметром заклинаниями избавились от тела. Прошло несколько дней, прежде чем Таит решил, что Диметр может возобновить путешествие. Но неловкая походка верблюда, который нес Паланкин, причиняла боль сломанным ребрам, и Таите приходилось постоянно давать Диметру одурманивающий напиток. При этом он сократил ежедневное время пути и избавил ход чтобы не причинять старцу дополнительных мучений. Сам Таита быстро оправился от последствий нападения змеи. Вскоре он уже мог ехать верхом на дымке, иногда по ночам он поручал Мирену присмотр за Диметром, а сам обгонял караван. Ему требовалось остаться в одиночестве, чтобы понаблюдать за небом. Таита не сомневался что происходящие с ними зловещие события непременно отразятся в новых небесных знамениях. И вскоре обнаружил множество таких знаков. Небо озаряли полоски яркого пламени, оставленные падающими звездами и кометами. За одну ночь он увидел их больше, чем за минувшие пять лет. Знамения были не только многочисленными, но и противоречивыми. Если они и передавали весть, Таита никак не мог понять ее. Он видел мрачные предупреждения и обнадеживающие знаки, страшные угрозы и заверения в благополучии все одновременно. На десятую ночь после исчезновения змеи взошла полная луна. Огромный светящийся шар перед которым бледнели огненные хвосты падающих звезд, и даже главные планеты превращались в бледные пятна. Полночь давно миновала, когда Таита выехал на безжизненную равнину, которую узнал. Менее пятидесяти лик отделяло их от края впадины, в которой лежали некогда плодородные земли Дельты Нила. Скоро придется вернуться, поэтому он остановил дымку, спешился и отыскал каменное сиденье неподалеку от тропы. Кобыла толкнула мага мордой. Таита открыл сумку, висевшую на бедре, и рассеянно скормил дымки горсть измельченной дуры, внимательно разглядывая небо. Он едва различил бледное облако, все, что осталось от звезды Лостры, и испытал предчувствие тяжелой утраты. Вскоре звезда исчезнет без следа. Таита снова печально посмотрел на Луну. Полнолуние — предвестник поры посадки, поры роста и омоложения, но без речных разливов в дельте не высадят ни зернышко. Неожиданно Таита распрямился. Он почувствовал холодок, всегда предшествующий какому-нибудь оккультному явлению. Мурашки побежали по коже, волосы на затылке зашевелились. Очертания луны менялись у него на глазах. Вначале он счел этой иллюзией, игрой света и тени, но в следующую минуту, словно какое-то темное чудовище, откусило большой кусок луны. С поразительной быстротой за этим куском последовала остальная часть большого шара, и на месте луны оказалась черная дыра. Появились звезды, но тусклые и чахлые по сравнению с погасшим светом.